Глава восьмая Кофе отвлекло их на короткое время. Даллас и Рипли удобно расположились в командном отсеке. Вокруг них привычно работали приборы, на строма наполнялись знакомые звуки и запахи. Даллас уловил запахи, исходящие от некоторых членов экипажа. Он не испытал по этому поводу никакого раздражения только узнавающий шмыгнул носом. Такие излишества, как дезодоранты, вовсе не были запрещены на корабле. Не ощущалось и их нехватки. Просто члены экипажа, заключенные в металлической бутылке, заброшенные на расстоянии в несколько световых лет от свежей земной атмосферы, были озабочены более важными проблемами, чем запахи соседа. Рипли никак не могла отогнать тревожные мысли. «Что тебя гложет?» никак не можешь успокоиться что эш решил открыть люк и впустить нас ее голос дрожал от волнения как ты мог оставить такой важный вопрос на его усмотрение я уже говорил тебе объяснил далас спокойно это я решил занести кейна на корабль а не хотя ты кажется имеешь в виду его решение оставить на борту это мертвое существо Она кивнула. Да, теперь уже поздно обсуждать, почему он открыл люк. Я ведь могла и ошибаться, но оставить эту тварь здесь, живую или мертвую, после того, что она сделала с Кейном? Далас попытался успокоить ее. Мы не уверены, что она сильно навредила Кейну, если не считать того, что он потерял сознание. Согласно показаниям приборов, с ним все в порядке. А что касается того, чтобы оставить его на борту, то я всего лишь пилот, и не мне решать такие вещи. Ты – капитан. Это звание, которое в определенных ситуациях ничего не стоит. Паркер может руководить мной там, где дело касается инженерных работ. И если же речь идет о научных разработках, решающее слово остается за «эшем». А как же это могло произойти? Теперь она выглядела скорее удивленной, чем обозленной. Так, как всегда это происходит, по указанию компании, перечитай свое руководство. С каких пор это стало традицией? Данаса слегка задел этот вопрос. Послушай, Рипли, это не военный корабль, и некоторые подразделения, как, например, «Наука», пользуется известной независимостью. И если бы я считал такой неприемлемым для себя, вряд ли бы я работал на этом корабле. А в чем тогда причина? Перспектива высоких премий за научное открытие. Ты прекрасно знаешь, сказал он резко, что нет такой премии, которую бы я не отдал за то, чтобы Кин был здоров. Однако теперь поздно говорить об этом. Случилось то, что случилось. «Послушай, Рипли», — продолжал он, — «я всего лишь пилотирую межгалактический буксир. Если бы я хотел стать настоящим исследователем или жаждал больших научных премий, я бы вступил во внешний корпус. И без того в последнее время моя бедная голова раскалывается на части от тех проблем, что на нас свалились». «Слава!» «Нет, спасибо. Это не для меня. Я бы все отдал, чтобы Кейн был здоров». Рипли немного помолчала. Когда она вновь заговорила, от ее раздражения не осталось и следа. «Вы с Кейном много раз летали вместе?» «Достаточно, чтобы узнать друг друга». «А Эш?» «Что Эш?» Даллас вздохнул. «Ты опять начинаешь?» «Просто хочу узнать кое-что». «Ты сказал, что хорошо знал Кейна. А Эша ты давно знаешь? Летал с ним прежде?» «Нет». Это Далласа уже совсем не беспокоило. «Это наш первый совместный рейс, я совершил пять рейсов с другим научным сотрудником. Но за два дня до старта мы лишились Тидуса, и его заменили Эшем». Риплин посмотрела на него многозначительно. «Ну и что?» – ответил капитан. «Они ведь также заменили моего старого Уорренда офицера тобой». «Я ему не доверяю. «А что до меня, то я никому не доверяю». Даллас решил, что настало пора сменить тему разговора. Насколько капитан успел заметить, Эш был хорошим членом экипажа, разве что довольно нелюдимым. Но общительность – не самое необходимое качество при полетах, когда большую часть времени между взлетами и посадками экипаж проводит в состоянии гиперсна. Пока кто-то честно выполняет свою работу – Капитан не может иметь к нему претензий. А профессиональные качества Уэша были на высоте. «А как продвигается ремонт модуля?» спросил Дала Сурибли. Она взглянула на свой хронометр, быстро прикинула в уме. «Они должны были уже закончить, им осталось только все проверить». «Почему же ты не сообщаешь?» «Кое-что все же осталось, иначе они бы доложили. Послушай». «Ты, наверное, считаешь, что я мешаю Паркеру работать?» «Нет. А что же все-таки осталось доделать?» Рипли быстро запросила компьютер. «В коридорах Б и С вышли из строя сканеры. Их нужно заменить. Можно обойтись и без них. Я и так прекрасно знаю, как выглядят эти коридоры. Что еще?» «При приземлении были повреждены дополнительные тяговые двигатели». Помнишь, какие у нас были проблемы? Но основной-то двигатель работает. Она кивнула. Тогда все разговоры о резервных двигателях — чепуха. Мы можем покинуть эту планету, погрузиться в гиперсон и продолжить, наконец, нашу настоящую работу, вместо того, чтобы торчать здесь. По-твоему, это хорошая идея? Я имею в виду, стартовать с неисправными дополнительными двигателями? Может и нет, но я очень хочу убраться отсюда и побыстрее. Мы прибыли сюда на сигнал тревоги, а оказалось, что здесь некого спасать, кроме Кейна. Пусть лучше компания присылает сюда специальный, хорошо оборудованный исследовательский звездолет, который по-настоящему займется изучением этого покинутого корабля. Нам не за это платят. Мы выполнили предписание компании, с меня довольны. Пора уже и распрощаться с этой милой планеткой. Члены экипажа заняли свои посты в командном отсеке. Они на время забыли и про Кина, и про мертвое чужеродное существо, запаянное в контейнере. Все отошло на второй план, кроме процедуры старта. Они вновь стали одной командой личные обиды и переживания остались в стороне. Все были полны желания как можно скорее вырваться вновь в открытый космос. «Основной двигатель запущен», – доложил Эш, вернувшийся из изолятора и занявший свой обычный пост. «Есть запуск», – подтвердила Ламберт. «Дополнительные двигатели до сих пор неисправны, сэр», – доложила Рипли, хмуро глядя на верхний монитор. «Да, я знаю». «Навигатор, как наши дела?» «Траектория выхода на орбиту рассчитана. Через секунду у меня будут данные, необходимые для стыковки с нефтеперегонной установкой». «Есть данные». Ламберт поочередно нажал несколько кнопок, и на дисплее Далласа загорелись цифры. «Хорошо. В случае необходимости потом проведем корректировку. Приготовиться к старту». Окутанный клубами пыли, «Настрома» начал вибрировать. Рев двигателей перекрыл шум ветра, эхом прокатился среди холмов, покрытых лавой и базальтовых скал. «К старту готовы», — сказала Рипли. Даллас посмотрел на Эши. «Как установки?» Научный сотрудник проверил датчики. «Пока все работают. Не знаю, надолго ли». «Как раз настолько, чтобы выйти из атмосферы», — подумал далас и вызвал по селектору инженерный отсек. «Паркер, как у вас дела? Сумеем ли мы обойтись без гипердвигателей?» Даллас знал, что если тяги основного двигателя не хватит, чтобы преодолеть притяжение планеты, им придется включить гипердвигатели, которые за пару секунд выбросит их за пределы этой звездной системы. Тогда придется вновь ориентироваться в пространстве, и тратить весьма дорогостоящие минуты бодрствования на новую попытку стыковки с грузом. А эти минуты означали дополнительные литры воздуха, которые будут израсходованы из скудных запасов на строма. Установка по регенерации отработанного воздуха могла работать лишь определенное время, по истечении которого, согласно инструкциям, весь экипаж обязан был погрузиться в гиперсон, даже если при этом груз мог быть утрачен навсегда. Даллас подумал о гигантской нефтеперерабатывающей установке и попытался представить себе, как долго пришлось бы им всем выплачивать ее стоимость из своих не слишком высоких заработков. Ответ Паркера был обнадеживающим. «Окей, okay. но не забывайте, что ремонт был сделан на скорую руку для тщательного исправления всех повреждений». Нужно время и соответствующее оборудование. Что говорит мать? Должны продержаться, если турбулентность будет не очень велика. Иначе могут пострадать новые ячейки, а отремонтировать их уже не удастся. Так что не забивайте голову и спокойно работайте, добавил Бред. Я понял. Все, что нам надо, это взлететь с этой планеты. А весь остальной путь до Солнечной системы мы можем проделать на гипердвигателе. Тогда эти чертовые ячейки могут лопаться, как воздушная кукуруза. А до тех пор крутитесь как хотите, но чтобы модуль работал исправно. Постараемся, ответил Паркер. Далас отключил селектор и обернулся к крипли. Урент-офицер несла двойную нагрузку, выполняя обязанности выбывшего Кейна поднять корабль на 100 метров и убрать посадочные опоры. «Выполняю». Рипли дала соответствующую команду приборам. Рев двигателя усилился, и Нострома медленно поднялся над спекшейся, занесенной пылью поверхностью планеты. Похожие на ноги массивные опоры, поддерживавшие корабль, теперь были втянуты в его металлическое брюхо. Сидящие в командном отсеке услышали глухой стук — подтверждающий показания компьютера. «Опоры убраны», — доложила Рипли. «Закрываются щиты». Гнезда, куда были убраны опоры, закрылись. «Экипаж к старту готов», — доложил Эш. «Отлично. Рипли, поскольку Кейна с нами нет, все его обязанности переходят к тебе. Приступай к запуску». Она потянула двойной рычаг на консоли Кейна. Слегка наклонившись вперед, Нострома начал набирать высоту. Круто поднявшись вверх и увеличив скорость, буксир сделал резкий рывок вперед. Вокруг бушевал ураган, бессильный помешать полету корабля. Внимание, Ламберт, было сосредоточено на одном из измерительных приборов. Один километр, продолжаем набирать высоту. Выход на орбиту через 5,32 минуты. Она добавила про себя. «Если мы столько продержимся». «Хорошо», – пробормотал Даллас, следя за двумя пересекающимися линиями на своем дисплее. «Включить искусственную гравитацию». Ламберт нажала кнопку. Корабль словно споткнулся. Желудок Далласа резко запротестовал, когда уменьшающееся притяжение оставшейся внизу планетки сменила сильная искусственная гравитация. «Готово», – произнесла Ламберт, переждав подступившую дурноту. Взгляд Рипли перебегал с одного дисплея на другой. Уловив небольшое расхождение в показаниях, она быстро провела корректировку. Неравная тяга двигателей, исправляя вектор. Нажав кнопку, она с удовлетворением убедилась, что стрелка вернулась в нужное положение. Компенсация проведена, теперь все в порядке. Даллас уже совсем было начал надеяться, что все обойдется без осложнений, как вдруг сильная дрожь сотрясла командный отсек. Дрожь длилась недолго и больше не повторилась. «Что это было, черт возьми?» – сказал Даллас. Словно в ответ раздался сигнал с электро. «Это ты, Паркер?» «Да, у нас здесь кое-какие проблемы». «Что-нибудь серьезное?» «Суди сам. Перегревается двигатель правого борта. «Можно что-то исправить?» «Это что, насмешка? Я отключил его!» «Повторная компенсация неравной тяги», произнесла Рипли спокойно. «Попробуйте продержаться еще немного», обратился Даллас к инженерам. «А что мы по-твоему делаем?» Даллас выключил селектор. Звук двигателя изменился, и это было слышно даже в командном отсеке. Все члены экипажа смотрели прямо перед собой, на приборы, опасаясь увидеть на лицах своих товарищей отражение собственной беспомощности. Продвигаясь немного медленнее, но по-прежнему без усилий, сквозь плотный облачный покров, настром одержал курс туда, где согласно расчетам должна была находиться нефтеперегонная установка.